Откуда же похмельный синдром? Понимаешь, старший Гангут сконфуженно отвел глаза. Мне не спалось. Вот мы с Эльвирой Андреевной немного по коньячку и прошлись. Так если тебе верить, то Эльвира Андреевна сейчас вкушает пиво, а может и огуречный рассул? Почему бы тебе прямо не сказать, что вы опять с Ковалевым гудели? Вот повезло поселку, директор-то алкаш. «Тогда тебе и с отцом не повезло, потому что он такой же алкаш, как и я. Так два сапога пара!» — фыркнула Лена и сурово сдвинула брови. «На все про все тебе дается пятнадцать минут, мы с Рогдаем ждем во дворе». Отец, ворча под нос о дочерней непочтительности, скрылся в ванной, а Лена вышла на крыльцо. Солнце еще не поднялось, было довольно свежо, и она пожалела, что надела лишь одну футболку без рукавов. Напротив скрипнула калитка. Алексей, одетый точно так же, как и в день их первой встречи, вышел, держа на поводке Флинта. Заметив Лену, равнодушно скользнул по ней взглядом и кивком поздоровался. Наклонившись, похлопал Флинта по морде и спустил его с поводка. Кавказец радостно помчался к березовой роще, но хозяин, свистнув, показал ему разворот на 180 градусов. Через минуту мужчина и собака скрылись под горой. Лена чуть не задохнулась от злости. Этот негодяй намеренно выбрал другой маршрут для пробежки, без сомнения, чтобы только не встречаться с ней. Да нет, он не просто негодяй, он трус, самый низкопробный трус. Но она ему еще покажет. Во что бы то ни стало, пойдет с ними на прииск, а там посмотрим. Что посмотрим, она пока не знала, но твердо была уверена. Ковалеву она доставит крупные неприятности. Она гордо вскинула голову. Никто и никогда в мире не узнает, что она почти влюбилась в мерзкого красавчика. Лена почувствовала странный укол в сердце, вспомнив, как Барби жалась к нему на вчерашнем празднике. Может, и с ней он успел ночь провести. Перед ней ясно, словно наяву, проступила картинка. Наталья с закинутыми на спину Алексея ногами, а он между ее бедер. Да, с воображением у нее всегда было все в порядке, но, с другой стороны, он серьезный человек, руководитель, и позволяет девчонке так откровенно виснуть на нем. А может быть, они уже сговорились о свадьбе? Тогда понятно, почему он пренебрегает людской молвой. Выругав себя, она опять погрузилась в размышления о человеке, о котором даже вспоминать не стоит. Она взглянула на часы. Отец опаздывал уже на пять минут, и только она собралась его кликнуть, как он появился на пороге, полностью экипированный для бега. «Лена», — он серьезно посмотрел на дочь, — «я увидел, что ты уже и рюкзак собрала. Только вот как Ковалев». «Ковалев, Ковалев», — взорвалась Лена, — «царь и бог ваш Ковалев». «Вершитель людских судеб, Ковалев». Если ты перед ним пасуешь, я сама займусь этим вопросом. Сдаюсь, сдаюсь. Отец отметил чрезмерно эмоциональную реакцию дочери на его слова и усмехнулся про себя. Максим Максимович, несмотря на вечернее возлияние, бежал достаточно спора. Восход солнца ошеломил обоих. Отец и дочь стояли на вершине небольшой горушки и наблюдали, как огромное светило пронзило скопление темных облаков, окрасив их в неестественно яркие оттенки алого цвета. Небо становилось светлее, светлее, и вдруг невообразимо ярко-голубой цвет разлился по небосводу. Максим Максимович вздохнул. «Лучше не помню, когда рассвет встречал. Дела, заботы, пропади они пропадом». Абсолют их встретил поначалу холодно, но, разобравшись, что высокий, плотный мужчина, никто иной, как отец Лены, постепенно оттаял. Гангут с удивлением посматривал на старика. С задубевшим от горного солнца и ветров лицом он не был похож на семидесятилетнего деда. Тут же он принялся накрывать на стол и, походя, жаловаться на житье-бытье. И в бакута то у него все время колит, и ноги отказывают, и спину прямо в узел скрючила. Но потому, как хитро поблескивали его глаза, и весело, совсем не сочувствующе улыбалась дочь, Максим Максимович понял, что жалоба абсолюта — давно устоявшийся ритуал, что-то вроде утренней молитвы. Хлебосольный хозяин постарался на славу. Гости с изумлением переглянулись — Весь стол заполнили блюда с соленым Хариусом,